1859 год. Песня Еремушки Стоемщик, жара несносная, Дальше ехать не могу. Виж, пара Вся деревня на лугу. У двора у постоялого только нянюшка сидит, Закачав ребенка малого. И сама почти что спит. Через силу тянет песенку, Дозевая крестит рот. Сел я рядом с ней на лесенку, Няня дремлет и поет. Ниже тоненькой былиночки Надо голову клонить, Чтоб на свете сиротиночки Беспечально век прожить. Сила ломит и соломушку, Поклонись пониже ей, Чтобы старшие еремушку В люди вывели скорей. В люди выйдешь, Все с вельможами Будешь дружество водить, С молодицами пригожими Шутки вольные шутить, И привольная, и праздная Жизнь покатится шутя. Эка песня безобразная, Няня, дай-ка мне дитя, — На, родной, а ты откудова? — Я проезжий городской. — Покачай, а я покудова подремлю, да песню спой. — Как не спеть? — Спою, родимая, только знаешь, не твою. У меня своя, любимая, баю-баюшки, баю. В пошлой лени усыпляющей, пошлых жизни мудрецов, Будь он проклят, растливающий пошлый опыт, ум глупцов. В нас под кровью отеческой не запало ни одно жизни чистой человеческой плодотворное зерно. Будь счастливей! Силу новую, благородных юных дней, в форму старую, готовую, необдуманно не лей. Жизни вольным впечатлением, Душу вольную отдай, Человеческим стремлением В ней проснуться не мешай. С ними ты рожден природою, Возлелей их, сохрани, Братством, равенством, свободою, Называются они, Возлюби их на служение, Им отдайся до конца. Нет прекрасней назначения — нет нетвенца, будешь редкое явление, чудо родины своей, нехолопское терпение принесешь ты в жертву ей, необузданную, дикую, к угнетателям вражду и доверенность великую к бескорыстному труду. С этой ненавистью правою, с этой верою святой, над неправдою лукавою грянешь Божьей угрозой. И тогда-то вдруг проснулася и заплакала дитя. Няня быстро встрепенулась и взяла его крестя. «Покормись, родимой грудкою, сыт, ну, баюшки, баю!» И запела над малюткою снова песенку свою. Эта песня была написана в разгар ожесточенной борьбы за освобождение крестьян и стала боевым гимном революционно-демократической интеллигенции. Впервые напечатанные в девятом номере журнала «Современник» в 1859 году с некоторыми цензурными сокращениями, песня Еремушки и в последующих изданиях всячески искажалась по воле той же цензуры. Так, например, слово «равенство» в четырнадцатом куплете было заменено словом «родина», «вражда к угнетателям» в куплете семнадцатом «враждой к лютой подлости» и так далее.